Глава 17. Планы Летающая академия Замок Водолея Лететь до своей комнаты долго не пришлось, буквально несколько окон в правую сторону, и я спланировала на обрыв знакомого садика, а заодно обрадовалась тому, что не придется идти по земле босиком. Смотри! воскликнул кто-то из студиоз, указывая в мою сторону пальцем их черные платья. с белыми воротничками и манжетами, вызывали у меня искреннюю зависть. Я посмотрела на свое одеяние, испачканное к тому же в районе подола, и ускорилась за балумчиком, который ныне уже просто бежал впереди. А на последнем повороте бессовестно срезал, перепрыгнув через каменный парапет, огораживающий открытого коридора практически квадратный по форме сад. Надеюсь, только запомятые цветы на клумбе влетит не мне. И ведь, правда, фамильяр же не мой. Нет, ну вот и замечательно. В противном случае отработок мне еще не хватало. Валившись первым в комнату, котяра, как ни странно, застыл. И я чуть об него не споткнулась. А после проследила за его взглядом и жутко обрадовалась. «Девчонки!» — закричала я. кидаясь в объятия к моей сестренке Асии и подругам Анлитии и Вини и вредине нашей группы Орти. «Лейка!» — почти одновременно со мной выкрикнула вся толпа, ныне облюбовавшая мой балкон. Сзади студиос стояли еще двое — Вирфольц и Слит. Обниматься они не спешили, лишь смотрели на меня потрясенно. «Вот это да!» — первой опомнилась Асия. ослабляя свои объятия. Сейчас она хоть и имела некоторые странности в виде крыльев, равно как и маленькие рожки, но ее тело уже больше походило на крупное человеческое, во всяком случае, ростом и весом. «А я думала, мне одной так повезло с преображением в демона». «Ох, точно!» В ответ я даже прищурилась и, не удержавшись, кинулась к зеркалу, чтобы узреть воистину страшный вариант себя. Кожа почти серая, тусклая. Огромные круги под угольно черными глазами, черные волосы торчком. Без слез не взглянешь. «Прикиньте!» — поделилась веснущая орта, слегка похудевшая, кстати. Судя по всему, она не разлучалась с камнем сплетен ни на мгновение. Даже на меня взгляд не подняла. «Вид нашли!» Она в лазарете, без сознания». А -а -а! Девчонки запрыгали на месте, и я вместе с ними. Не знаю, чему мы так радовались, но тот факт, что она жива, уже многое для нас значил. Я перевела взгляд на настороженного Вирфальца и вдруг смутилась, вспомнив о том, что именно успела наговорить всем и каждому, пока моим телом управлял Твигл. Оттого склонилась со словами. «Простите меня, я хотела бы попросить у вас прощения за все, что вам наговорил этот...» «Мы уже знаем», — перебила Анлития, отмахнувшись. Но взгляд Вирфа все таки подобрел. Не колол совесть так, как раньше. «Ну, рассказывай давай!» И вина потянула меня за локоть, усаживая на кровать. Сама же примостилась рядом. «Как прошло? Как там твой жених? Когда свадьба?» И вот тут... Горестный ком застрял у меня в горле. Сердце больно заныло, а слезы непроизвольно навернулись на глаза. Понятливый Верфельц, единственный из всех. Наверняка знал причину моего внешнего вида. И потому произнес. Преспешницами просто так не становятся». Он отвел взгляд. «Что ты попросила взамен? Его душу, да?» «Да», — ответила я глухо, шмыгнула носом. Смущенные и мгновенно погрустневшие девчонки сели кто куда, а Сея и вовсе расположилась на ковре, подогнув под себя ноги. «И что теперь делать?» — подала голос любознательная Орта. Ее взгляд был все так же прикован к камню сплетен. Справившись с минутной слабостью, я постаралась ответить как можно более непринужденно. «Выполнять поручение, конечно». «Сколько?» Настороженно спросил Вирфальц. Все это время он стоял рядом с абсолютно спокойным следом, скрестив руки на груди. Таить не стала, ответила. Ровно сотня. Урки драны! Не выдержал брат и вины, после чего буркнул какие-то невнятные извинения и вышел обратно на балкон. Вирф отправился следом за ним. Что с ним? спросила вдруг я, недоумевая. Ему нашли невесту в Эрвинтведе. Ничуть не прояснила ситуацию и вина. «И что с того?» «Ректор накануне обещал помочь ему избежать брака», — пояснила она. А я в очередной раз почувствовала себя виноватой. «Равно как и мне», — добавила Анлития. Потянувшись ко мне руками, она схватила мою ладонь и сжала со словами «Только ты не переживай, Лея, это не твоя вина, и это все наши проблемы». с которыми мы справимся сами». «Чёрта с два!» — воскликнул вирфальс выглянув из-за колонны балкона. «Больше не хочу стоять в стороне, а потом пытаться справиться с последствиями. Лея, я в деле». «И я», — прибавил слит, когда оба парня вернулись в комнату. «И мы», — отозвалась Орта, отвечая за всех. А когда я перевела на нее взгляд, поняла, что она держит высоко в руках камень сплетен. «Мы все с тобой, Лея. Если уж кто и сможет исполнить сотню поручений, то это будешь ты и все наши студиозы Академии Роганды». Ребят, я почти успела поблагодарить, но меня вновь перебили. Анлетия с напускным весельем подскочила с кровати и принялась выпихивать мальчишек обратно на балкон. «Вам, я думаю, пора идти. А мы сейчас с девочками займемся марафетом и составлением учебных планов для Леи». «Но, но...» Начали возражать парни. «А что? Хотите остаться и помочь нам в выборе платьев?» Анлития хитро улыбнулась. «Нет». Вирф поспешила отказаться, пробурчав. «Но вот с планом обучения я бы помог. Вечером, может, встретимся в библиотеке Анатара?» «Может, и встретимся вечером», — загадочно согласилась Доргет в ответ. «А у меня внутри что-то щелкнуло при слове «вечер». Да так сильно, что чудом усидело на месте». Особенно, когда вспомнила Юфимию и ее злобные слова. Потому и воскликнула. «Вечер! Стойте!» На меня, естественно, возрились все. И даже Слит выглянул из-за плеча друга. «Юфимия Сарцмен! Что вы о ней знаете?» Неловко начала я свою мысль. «Так», — моментально среагировала Орта. «Давай иначе. Почему ты спрашиваешь про нее? Неужели тоже двигал, как и было с тобой?» И вот казалось бы простой вопрос, а меня словно осенило и заставило еще сильнее задуматься. А ведь действительно, вдруг она пешка Таиши? Вполне возможно. Непроизвольно проговорилась я, озвучивая мысли вслух. Ведь наш Мибучи, тот, который Еремар, мог рассказать ей про Чашу, уж наверняка. И эта интриганка, скорее всего, прислала еще кого-то за реликвии, чтобы нам помешать. «Нет, что-то тут не складывается. Вопросы, вопросы. Одни вопросы кругом. Нужно, наверное, начать с мамы. Узнать про название таверны. А еще есть одна насущная проблема. А Викрус? Что с Викрусом-сином?» «Э-э», удивился Вирфальц. «А что с ним? Он же вроде уехал домой». «Нет», — вначале ответила, «прежде чем одуматься и зажать ладошкой рот». Не нужно их втягивать в это. Слишком опасно. Еще как назло, Зодиак вновь куда-то улетел. Срочно нужен опытный маг, который помог бы с ответами на вопросы. Ведь сидеть и искать самой в книгах долго. Очень долго. Точно. И вновь я выдала, не подумав. Мади. Мади Аврин. Где он? Вина, Вирфальц и Слит скривились, как по команде. После чего последний спросил. Этот зазнайка с ним что-то сделал? Нет-нет, я помотала отрицательно головой, а глядя на заинтригованные лица присутствующих, все же решилась рассказать, ведь они действительно вправе знать. Хоть часть. Викроссин был носителем Твигла, который переселился в меня. Сказать, что ребята были удивлены, особенно парни, ничего не сказать. Так, ладно, допустим, но тогда где он? Весь бесплотно его отпустил, переселяясь. Так? Допытывалась вездесущая Сандри. Казалось, судьба студиоза ее и вовсе не заботила. Присутствовал лишь какой-то абстрактный интерес. «Возможно, в таверне Гвады. А может...» И тут я замолчала, стараясь не шокировать друзей еще больше. «А возможно, почил», добавила за меня Орта. «Но будем надеяться, что жив. А название таверны...» «Знают только родители Исик Диваль. Он же нас переместил в тот злосчастный вечер в таверну». «Почему это только они?» Вмешалась в разговор Асия. «Я тоже знаю. Мы с мамой, когда на кухню ходили, разговорились с поваром. А после трапезы сами добирались пешком до академии. Сейчас бы вспомнить». «А, точно. Кажется, какой-то там мед». «Вересковый мед?» переспросил Вирфальц. «Да, да, точно». Моя сестра подтвердила ужасное. Ох, в ответ лишь шумно вздохнула, стараясь унять накатившую панику. И ребята это заметили. Верфальс окинул меня долгим внимательным взглядом. На долю секунды мне даже показалось, что он обо всем догадался. «Ну!» — не внималась Орта. «Дальше что? Что там с Юфимией?» Прикрыв глаза ладонями и буквально заставив себя... Я собралась с мыслями, после чего ответила. «Она наведывалась к старьёвщику и интересовалась чашей», произнесла уже более ровно. А перед этим угрожала сплетница на улице и приглашала в таверну вересковый мед вечером. Вот только я не поняла, зачем, но звучало очень даже злобно. В ответ Анлития лишь пробормотала. «Даже если учесть, что у сарсмен и так нелегкий характер», Зачем ей сдались в сплетнице Гвады? Да еще и приглашать всех, скажем так, в не самую лучшую таверну нашего городка. Слит принял мгновенное решение. Ладно, значит, предлагаю разделиться. Лию мы туда не отпустим. А двоим нужно сходить и разузнать что да как. Давайте мы, вызвалась Ивина, наверняка намекая на себя и брата. У нас нюх хороший. Мы как раз недавно забытые вещи Сина разбирали. Может, учуем что-то? «Идет. остальные после занятий и столовой проберутся в библиотеку зодиака». «Лея, ты тоже. Я за тобой зайду». Орта взяла руководство на себя. После зачем-то уточнила. «Слушай, так это твой фамильяр?» «Выходит, что нет», — грустно ответила я, глядя на котяру уменьшенных размеров, сейчас мирно посапывающего на кровати. Почувствовав мой взгляд, тот лениво зевнул и открыл глаза, словно готовый к новым приказам. «Удивительно!» — воскликнула Анлития, подошла к нему и потянулась рукой, чтобы погладить шипастика за ушком. «Я чувствую между вами связь, но не прямую, а какую-то отдалённую». отдаленную. «И я!» — подтвердили сразу трое из присутствующих. «Странно, а мама лишь проклятую магию в нем увидела магическим зрением». После ответа я окинула взглядом присутствующих. «Это, кстати, тоже...» прибавила Анлитя щурясь. «Но, как по мне, все логично. Ведь ты же ведунья, которая может источать любую магию, так что не проблема. А вот связь ваша действительно странная. Хм, еще и магический ошейник. Сразу видно, дело рук моего дяди». Орта в это время вновь углубилась в чтение камня сплетен и закричала на всю комнату. «Плохи дела. Дангат передает, что Аркин вернулась в лекторий». и развеяла наши иллюзии. Злобствуют. Так, Лея, мы побежали, а ты, Лид. Раз Лея вернулась, лучше переселись в пустующий корпус замка Девы. «Нет», — вскричала я, прежде чем осознала причину, потому пришлось спешно оправдываться. «Только не замок Девы. Умбиган вид там пропало». И вновь на меня посмотрели подозрительно, но промолчали. «Да и место там мрачное». «Хорошо». «Значит, переночу в библиотеке Анатара», — неунывающая Доргет хлопнула в ладоши с напускным весельем, оторвавшись от кота. «А потом поищу что-нибудь другое». На этом наша компания и разбежалась, улетая через балкон, а я осталась в комнате с Литей, задержавшейся лишь на мгновение, чтобы спросить. «Лея, надежда хоть есть, что он... что он...» Не знаю, что она меня нашло, но я бравурно выдала. Конечно, Лид! У меня с ним духовная связь, и я могу делиться магией. А еще моя защита как-то распространилась и на Глениуса. А крылья? Ты видела мои крылья? Я совсем справлюсь. А если не справлюсь, вы поможете. Ведь так? Да, именно», — воскликнула она, прежде чем улыбнуться с надеждой во взгляде и вылететь с балкона, применяя так и не поддавшуюся мне левитацию, которую Глен обещал. Стоило мне только подумать о женихе, закрыв глаза, как я тут же погрузилась в адыкое подобие транса. Моя душа словно устремилась к нему в непреодолимом желании увидеть и поговорить.